Глава 35. «Сдюжил!» — спросил Еремей, встречавших компанию у двери. Все хорошо. Устала улыбнулась добраво, опираясь на руку Лешева. Можно возвращаться. Ярослав шел, чуть пошатываясь. Его поддерживала отрада, а другой рукой он опирался о стену. Путь наверх показался ужасно долгим. Выйдя из пещеры, вдохнул полной грудью чистый воздух. Немного отдышавшись, воткнул меч в камень, и проход закрылся. Вспыхнул узор и погас. Теперь снова не найти этот вход. «Куда дальше?» — спросил Еремей. «Сначала в замок», — ему ответила Добрава. «Нужно отдохнуть и кое-чего собрать. Потом в мою избушку. Еще надо заглянуть в Китиш, а потом уж в столицу. Нужно для начала с царем нашим поговорить». «А может, оставить все как есть?» Ярослав был не уверен, что хочет таких перемен. Страшно было, если честно. «Нельзя!» — прокрихтел Еремей. «Сила волшебная просто так не дается. С нею ответственность об руку идет. Да заботы с хлопотами вокруг хороводят. Пробуждается тут все это, я чувствую. Возродить надо бы на порядок древний». «Не бойся!» — шепнула на ухо Ярославу от рада. «Я с тобой!» «С тобой мне ничего не страшно», — шепнул в ответ Ярослав. Но это он, конечно, сказал опрометчиво. Первое же знакомство с будущей тещей показало, что есть вещи пострашнее, чем визит к царю. Из замка они взяли некоторые вещи и много книг. Для Перины места не осталось. Баюн еле место нашел, чтобы пристроить подушечку, и сам на нее пристроиться. Медведи ворчали, но Еремея слушались. Тянули телегу к избе старшей Яги. Отрада и Ярослав шли пешком, разговаривали, смеялись, переглядывались. Отрада сплела два венка. Один себе на голову надела, второй Ярославу. Хоть она и Яга, а все ж девица молодая и предвкушала, как появится в столице красивая и под руку с женихом. Однако мама такой радости не разделяла. «Где вас леший носит?» От крика забавы зазвенели пузырьки из стекла в избушке. Ни до дочки не достучаться, ни до матери! Мам, где вы были?» «А-а-а!» завопила испугавшаяся пава. «А тебе скажи!» — старшая ега приосанилась, уперла кулаки в бока. «Сидишь там в столице, вот и сиди! А у нас тут свои дела!» «А-а-а!» — не унималась жар птица. «В печи и зажарю!» Погрозила ей кулаком Добрава. «Отрада!» — рявкнула Забава. «Я тебя сюда заберу! Бабка твоя совсем распоясалась!» «Мам, да ладно!» Отрада виновато опустила глаза. «Мы скоро приедем и все-все расскажем!» Та и Забава, не ори!» Строго произнесла Добрава, глядя в волшебное зеркало. «Зятя, напугаешь!» Забава так и застыла с открытым ртом, не веря словам матери. «Какого зятя?» Спросила настороженно. Вы что там натворили? Ой, забава! Что-то связь барахлит! Всплеснула руками добрава. Помехи какие-то. Ой-ой, давай скоро будем. Мама, мам! возмущалась забава, но старшая Ега разорвала связь. И чего нервничает? пожала она плечами. Надо бы ей настоечки успокаивающие взять, ведро, а лучше бочку. У нас тут травы экологически чистые, силы в них много. А в этих столицах разве хорошую траву найдешь? Отрада, покажи жениху мою скромную избушку, а я пока кликну домового, пусть телегу разберет. Завтра уж в китиш пойдем, а оттуда в столицу двинемся. На словах про скромную избушку Ярослав закашлялся. Добротный сруб в два этажа с большими окнами, забранными цветным стеклом, на избушку не тянул. Светлый, просторный, богато обставленный и со всеми удобствами. Старшая ягодь явно скромничала. «Одежку Ярославу завтра в городе выберем», строила планы добраво. «А потом уж пошьет наряды княжеские. Ох, пойду баннику скажу, чтобы печку топил. Косточки попарить надо. От ваших холодных камней заболеть недолго. А ты взглядом к месту пригвоздила она домового. Стол накрыть не забудь. «Совсем тут без меня разленились!» «И никто о бедному котику подушку на подоконник не закинет!» Напомнила себе Баюн. «Опять про него забыли!» «Идем!» — от рада кота не удостоила даже взгляда. «Я покажу дом!» Ярославу выделили комнату. Добро-молодца в бане попарили. Банник постарался. Напоили, накормили и спать уложили». А обе еги, румяные и довольные, стали вещи укладывать. Утром отправились в Китиш. Нужно нанять карету, купить Ярославу приличную одежду и еще кучу мелочей переделать. Кот тоже собрался ехать в столицу. Чем он хуже? На улицах прохожие бросали любопытные и удивленные взгляды, а некоторые так и вовсе откровенно пялились и тыкали пальцами. «Опять ведьмы явились!» «А так ведь все радовались, что отрада пропала, а потом и бабка еешняя. Еще и молодца какого-то к рукам прибрали. Вон как вцепилась. Видать, чтоб не убег». «Любят вас тут», — заметил Ярослав. «Угу», — задумчиво протянула отрада. «Просто вот всей широкой душой». «Ой, было под чего переживать». Добрава да несла себя гордо. От ее взгляда все старались увернуться». «Не о том думать надо!» Ярослав сразу стал серьезным. Он встречался только с горохом, который на царя не очень-то и похож. А каков царь мудромир, как примет? Только и мог об этом думать всю дорогу до столицы. Но еще о встрече с родителями отрады. Рады. Все ж таки украл их дочку. А Забава тоже ега. Да и отец там, воевода. «Не боюсь. Баюн еще решил его успокоить. «Если прибьют, то быстро!» Кот так и проспал всю дорогу на своей подушке. Отсыпался в свое удовольствие. Открыл глаза только, когда подъехали к большому белокаменному дому. На крыльце их встречали. Забава, сложив руки на груди, сверкала глазами, а Добромил, сведя темные широкие брови к переносице, стоял, уперев руки в бока. «Уи!» Первый выпрыгнула из кареты отрада и повисла на шее у отца. Я так соскучилась! Чего хмурые такие, следом вылезла Добрава. Жениха напугаете! Так еще поглядеть надо, каков жених, пробасил Добромил, поглаживая дочь по спине. Ох, и кровинушка у них! Все нервы на клубки вымотала. А таков храбрец, что за женскими спинами прячешься? Не прячусь я, ответил Ярослав, представая пред грозными взглядами родителей. Кто ж виноват, что Отрада и бабуля такие шустрые? Глазом моргнуть не успел, а они уже выскочили. «Отец, мама!» — Отрада отошла к Ярославу. «Вот мой жених, Ярослав Кощеев. Да-да, потомок того самого Кощея!» Отрада наслаждалась произведенным эффектом. Она сияла, как новенькая монетка. «Княжич!» — добавила, задирая нос. «Проходите в дом», — приказал Добромил. Сейчас разберемся, какой из него княжич Липовый. Забава промолчала, лишь смерила будущего зятя огненным взглядом. Да она мать бросила сердитый взгляд. Ишь чего тут устроили? И не посоветовались, не предупредили. Ох, надо было в столице дочку держать. Вот сейчас и допросят этого кощея. Серьезный разговор будет, это уж она гарантирует. Разговор и правда вышел долгим и гораздо серьезнее, чем родители отрады ожидали. Много удивительного им открылось, и даже о роде Ягушинских. «Дела!» — протянул Добромил. Одним глотком допил остывший чай и вздохнул. «Цари до да короли земли отдавать ох, как не любят!» «А это не их!» — запальчиво произнесла отрада. «Это Ярослава земли, а горох обманщик и жулик, хоть и царь! Вот!» — надула она губы. Ну-ну, похлопал отец отраду по плечу. Полегче давай, а то мудромир быстренько охолонит. Ну, это же несправедливо! Глаза отрады полыхали праведным гневом. Я не собираюсь биться за земли. Ярослав сидел напряженный. Это не принесет ничего хорошего людям, да и правитель из меня пока совсем не очень. Я хочу закрепить за собой черный замок, дремучий лес, гиблые топи и Кудыкину гору. «Туда все равно ходу нет простому человеку». Добромил медленно кивнул, соглашаясь с разумностью такого предложения. «Утро вечера мудрение. воевода поднялся из-за стола, «я завтра поговорю с мудромилом и пришлю гонца». На то мы порешили. Но рано утром всех ждали страшные новости. Из дворца царя Гороха прислали доклад послы, что царь больше усидеть на троне не может, и корону надеть тоже. Посему всем ягам и кощею следует предстать пред мудрым миром немедля». Отрада скрипела зубами и недовольно кривилась, когда пришлось одеваться в выходной наряд и обвешиваться украшениями. Красиво, но изрядно весит и двигаться неудобно. Непривычно вольная ведьма к такому. Забава и добрава тоже нарядились и нарумянились. Старшую ягу и так старухой бы никто не обозвал. А теперь вовсе она была похожа на боярыню и статью и взглядом. Забава двигалась в богатых нарядах легко и привычно, должность обязывала. Ярослав хоть и приоделся, сильно уступал сейчас трем представительницам рода Ягушинских. Он будто видел перед собой одну женщину в разном возрасте. Ведьмы были схожи не только лицами, но и манерами, взглядами. Держались прямо и с достоинством, даже когда кланялись царю. Вроде и поклоны почтительные в пояс. Но казалось, что они равны по положению с Мудромилом, а то и вовсе выше. Добромил стоял справа от трона, больше никого не было. «Значит, это ты, потомок Кащеев?» Царь пристально разглядывал Ярослава темными глазами. Был он высок и широк, походил на матерого медведя. Коричневые густые волосы и темные кустистые брови добавляли сходства. Да и голосом был басовид. Мудромир поднялся и стал еще более похож на медведя. «Думаю, раз еги подтверждают, то сомневаться в этом не приходится». Он величественной поступью подошел ближе. «Царь, батюшка!» — вперед выступила добраво. «Многие годы наш род служит твоему». «Никогда еги супротив царей не шли. Дозволи сейчас выслушать нас». Ярослав Кощеев — истинный наследник. Многое было скрыто от нас черномором. Что ж, мудромир не сводил взгляда с Ярослава, которому было очень трудно держать себя прямо. Служением ягушинские давно доказали свою преданность. Я готов выслушать. Приглашаю всех за мой стол. Люблю я трапезничать под сказки разные. Сказка вышла длинной. Уже и самовар по третьему разу наполнили, а сказ все не заканчивался. «Горох труслив и слаб», — произнес Мудромир. «Значит, его хотел сместить бронебор. С силой Кощеевой, если она такова, как тут рассказывают, не сдобровать было бы всем. Но и ты, Ярослав Кощеев, теперь колдун могучий. Можно ли тебе верить? Не захочешь ли ты такой же власти?» Нет. Ярослав выдержал пристальный взгляд царя. Кащеи никогда на чужое не покушались. Мы привезли летописи. «Надо и у нас в библиотеке хорошенько поискать», — покивала Добрава. «Не может быть, чтобы ничего не было. Колдовство скрыто, забыть заставило. Но что написано пером, того не вырубить топором. А проверить Ярослава легко. Нужно сесть ему на трон и надеть корону. Если его не обожжет...» «То и есть он истинный князь!» «Ты всегда была решительной, добрава!» да Усмехнулся Мудромир. «Вот так просто взять и сесть на трон. Придется нанести визит Гороху. Как сосед я беспокоюсь о здравии соседа. Отпишу послу, что желаю нанести визит». Через несколько дней посол сообщил, что Горох готов принять кого угодно. Михаил сбежал и теперь понятно, почему это сделал прихватив внушительную часть казны. Бояре требуют от царя отречения, грызутся между собой, кто может трон занять. Не этот, хотят новый сделать. Воеводы противостоят боярам, того и, гляди, смута начнется. И Горох будет рад поддержке в это нелегкое время. Мудромир решил не упускать такую возможность прибавить своему царству земли. Надо было решаться быстро — А то уже другие соседи готовы были помочь, не бескорыстно, само собой. Но у него был припрятан туз в рукаве. Так что вскоре Ярослав второй раз оказался во дворце царя Гороха. Теперь Горох выглядел совсем растерянным. Даже жаль его стало. Ярослав смело прошел к трону и сел на него под вопли Гороха. Да никто не мог ему помочь. Против трех ведьм не попрешь. Протянув руку, спокойно взял корону и надел на голову. Камень вспыхнул ярче солнца и остался мягко сиять.